Лаврушинский переулок находится на юге центральной части Москвы, связывая Кадашовскую набережную с Большим Толмачевским переулком. Название переулок получил в XVIII веке по фамилии домовладелица Лаврушиной. В XVII веке переулок находился на территории Кадашовской слободы, сохранились палаты XVII века. В 18 xix веках Лаврушинский переулок застраивался домами купцов, фабрикантов и других. В 50-х годах 19 века Третьяков в своем доме начал создавать художественную коллекцию. С 1892 года он передал эту коллекцию в Дар Москве, и сегодня она составляет основу собрания крупнейшего музея русского изобразительного искусства Государственной Третьяковской галереи. Основное собрание галереи разместилось в зданиях в Лаврушинском переулке. Собственно, доме Третьяковых, неоднократно перестроенный, главный фасад дома 1900-1905 годы, проект художника Васнецова, восьмизальная пристройка в формах неорусского стиля, 1936 год, архитектор Щусев, и ряде примыкающих к нему разновременных построек. В начале XX века насредства, завещанные Третьяковыми, в Лаврушинском переулке был сооружен дом номер 3 для вдов и сирот русских художников, архитектор Курдюков. В 1922-1949 годах в нем жил художник Савицкий, мемориальная доска. В 1936 году построены дома номер 5, архитектор Челдымов, и номер 15, архитектор Джус. В 1937 году Возведен многоэтажный жилой дом номер 17, архитектор Николаев, в котором жили многие советские писатели. Большая Полянка. Улица Большая Полянка, до конца XVIII века Космодемианская улица, в 1918-1922 годах советская, соединяет Малый Каменный мост и Серпуховскую площадь, Название улицы было дано по бывшему в 16-17 веках к югу от начала современной улицы в к краю полей. В xvi 17 веках на Большой Полянке стояли дворы Кадашовской Слободы с церковью Косьмы и Домиана. Отсюда произошло первоначальное название улицы. В 17 веке в районе современной улицы были Стрелецкая Слобода с церковью Григория Неокесарийского – 1662-1679 годы и казачья слобода с церковью Успения, 17-19 века. В 18-19 веках улица заселялась купцами, мелкими дворянами, чиновниками и духовенством, застраивалась особняками и городскими усадьбами. Жилой дом середины 18 века, деревянный жилой дом начала 19 века и другие. В доме номер 33-41 – в 1909-1910 годах жил Калинин, о чём сообщает мемориальная доска. В 1927 году был построен дом номер 51А, инженеры Красин, Костырко, Лалейт. В 1939 году один из первых крупноблочных домов в Москве. Дом номер 4, архитекторы Буров, Блохин. В 1940 году дом номер 1, архитектор Мордвинов. В 1943-1968 годах в доме номер 3-9 жил конструктор стрелкового оружия Токарев, мемориальная доска. С правой стороны к Большой Полянке примыкают Старомонетный, Первый Казачий и Погорельский переулки, Слевый Якиманский проезд, Бродников, Первый Хвостов, Первый и Второй наливковские переулки. Большая Якиманка Улица Большая Якиманка в 1957-1993 годах, улица Димитрова, находится между Якиманской набережной и Калужской площадью. Она возникла в XVI-XVII веках вдоль дороги на Калугу и первоначально называлась Калужской. Улица разделяла Кадашовскую и Галутвину Слободы. В ее районе находились Панская Слобода, Стрелецкие Слободы. С XVIII века улица стала называться по церкви Иоакима, Якима и Анны. В 1709-1713 годах на Якиманке была выстроена церковь иоанна Воина. В XVIII веке улица застраивалась каменными домами. В 1830-х годах был возведен дом номер 19. В 1889-1893 годах — дом Игумного, архитектор Поздеев. Ныне резиденция посла Франции. В начале 20 века построены доходные дома. В советское время Большая якеманка реконструировалась. Многие дома в 1930-х годах были надстроены. В 1965-1966 годах на улице появились дома с 1952 по 1958, архитекторы Винарский, Уткин и другие. В 1969 году были устроены Якиманский проезд и площадь на его перекрестке с Большой Полянкой, где в 1972 году установили памятник Димитрову. Ныне Большая Якиманка — часть 15-километровой столичной магистрали, ведущей на юго-запад и к Внуковскому аэропорту. В 1982-1985 годах на правой стороне Большой Якиманки были построены три здания — руководители проекта, архитекторы Бурдин и Тальковский. В центре ансамбля десятиэтажное здание гостиницы Октябрьская, 1982 год, архитекторы Диченко, Леонов и другие, ныне президент-отель. Налево с Большой Якиманки можно свернуть в Якиманский проезд, Бродников, 2 и Первый Хвостовы, Первый спасо на переулки, Направо от улицы отходят Первый и Третий Голутвинские, Первый Бабегородский, Якиманский переулки.